Глава 16. Подсчет очков. Вадим посмотрел на смартфон и едва слышно выругался. Какого лешего эта женщина названивает целый день? Специально не брал трубку, надеялся, обойдется без скандала. Но, похоже, душа Люды просила именно поругаться. Что же, придется дать ей желаемое? Завтра. Сегодня есть дела поважнее. Взял аппарат в руки, нажал отбой и спрятал смартфон в задний карман джинсов. Снова направился к Вике. Она выглядела напряженной, и расстроенной, как ребенок, которому на празднике не досталось конфетки. Вадим мысленно собрался в тугой узел. Пшеничка ревнует, это ясно как день, но портить вечер ссорой из-за посторонней женщины он не намерен. Лёшка опередил. Обогнал Вадима в полушаги от Вики и обнял ее за пояс. Она наклонилась и поцеловала сына. Немного расслабилась. Кажется, ее недовольство отступило, спряталось от ребенка до того момента, когда взрослые останутся наедине. Показалось на миг, что Лешка спас его от настоящей бури, но Вадим поспешил отогнать глупые мысли. Мама, а голый дядя принес мне танки, такие крутые! Выдал сын звонко, и Вадим на мгновение зажмурился, потёр пылающие уши. Вроде ничего страшного не произошло, а чувствовал себя жутко неудобно. «Дядю зовут Вадим или Вадик», — строго заметила Вика. «Постарайся запомнить». «Хорошо», — Лёшка бесхитростно улыбнулся, и Вадим улыбнулся следом. Смотреть на сморщенный носик рыцаря было одно удовольствие. Пшеничка еще раз поцеловала его и продолжила. ⁇ Я собираюсь поесть. Вы можете составить мне компанию с чаем. Или еще поиграть. Как хотите. Тебе, Леша, скоро купаться и спать? ⁇⁇ Посидим с тобой, снисходительно сообщил сын. Тебе же без нас скучно? ⁇ Это точно. Вика, прихватив Лешку за руку, повела на кухню. Вадим пошел следом. С какой бы радостью он заполучил бы птичку в объятия хотя бы на пару минут, прижал к себе, приник жадным поцелуем. Так хотелось ее тепла, но он не понимал, что позволительно при ребенке, а что нет. Оставалось только ждать ночи. Еле весело. Лёшка пристроился рядом с Викой и всячески не давал ей покоя. То забирался на колени и гладил по голове, то, пересказывая события дня, махал руками и так и норовил попасть ими в тарелку. Вадим смотрел и таял от нежности. Подозревал, что Вике было немного некомфортно, но со стороны происходящее выглядело милее некуда. Не выдержал. подошел ближе и осторожно обнял обоих. Лёшка кинул на него озадаченный взгляд, но вырываться не стал. Вадим тоже не стал испытывать его терпения. Ограничился краткими объятиями. Пареньку наверняка требовалось время привыкнуть к голому дяде. Вика посмотрела на часы. «Рыцарям пора наводить чистоту. Пойдем, включу тебе воду». «А можно поиграть с пеной?» — оживился Лёшка. «Да», — разрешила Вика. Сын потянул руки вверх, и пшеничка послушно подхватила его на руки, кинула взгляд на Вадима. «Сделай мне латы, пожалуйста». Мужчина кивнул и обернулся в сторону кофемашины, убедиться, что знает, где найти капсулы. Кофемашина призывно пискнула, сообщая, что все готово, когда вернулась Вика. Из ванной слышалось Лёшкино пение и звук текущей воды, видимо, оставлять мальчишку совсем без присмотра, пшеничка еще не решалась и не закрывала к нему дверь. Вадим без лишних церемоний схватил сладкую в объятия и увлек к ближайшей невидной из коридора свободной стенке, прижал крепче, вдохнул знакомый розовый аромат и впился в губы с жадным поцелуем. Вика попыталась оттолкнуть его, но Вадим лишь усилил напор, и птичка-черничка сдалась, ответила на его ласку со знакомой, отнимающей разум горячей нежностью. Мужчина еще успел подумать, что их может застать Зоя Семеновна, но потом мозг перестал отвечать на запросы владельца и окончательно утонул в тягучем тепле. «Пригласи меня остаться на ночь», — прошептал Вадим, когда нашлись силы оторваться от Викиных губ. «Не хочу больше без тебя. Утром отвезу вас в клинику». «Не нужно», — она покачала головой. «Тут недалеко». «Оставаться тоже не нужно, у меня месячные, и Лешка, не знаю, как отреагирует. Я могу просто лежать рядом и рассказывать тебе какие-нибудь сказки. Смеёшься?» Вадим бегло поцеловал её в нос. «Это будет тяжело, но ему так хочется побыть рядом, что он приложит все усилия, чтобы удержать себя в руках». «Давай в следующий раз», — предложила пшеничка. «Если ты обещаешь, что он точно будет». Вика кивнула и торопливо отстранилась. Хочу узнать у тебя, начала осторожно, что ты решил насчет Ждановой, к чему мне готовиться? Вадим прищурился, не понимал о чем речь. Кажется, он ясно выразился: хочет семью с Викой, причем тут актриса? Я жажду быть с тобой и Лешкой. Ждановой в моих планах нет. Разве что можно сходить на спектакль с ее участием? потянулся снова заключить Вику в объятия, но она увернулась. «Она сказала мне, что беременна от тебя». «От меня?» — Вадим рассмеялся, схватил Вику за плечи и уставился в глаза. «Черничка, от меня не так легко забеременеть, а мы с Людой всегда предохранялись. Это с тобой я хочу снять резинку и не думать ни о чем. с другими все сложнее, понимаешь?» Помолчал, ожидая ответа, и, не дождавшись, продолжил: В любом случае это вопрос скорее к тебе, как ты отнесешься к ребенку на стороне. Если вдруг случилось чудо и ее беременность не выдумка, я помогу ей с деньгами и с ребенком тоже буду общаться время от времени. Так, наверное, правильно. А как женщина, она мне не интересна. Жить я планирую с тобой. Поняла. Пшеничка невесело усмехнулась, и Вадим почувствовал, как по спине пробежал холодок. Еще не хватало, чтобы вторую попытку им испортили его связи с другими. «Я хочу быть с тобой», — прошептал он запальчиво. «Верь мне! Я хочу быть с тобой», — как-то тяжело выдохнула Вика. Осталось только соотнести наше желание с действительностью. Высвободилась из захвата и отступила на шаг. «Тебе, думаю, пора. Созвонимся завтра и встретимся вечером. Мама увезет Лёшку на дачу, и я буду полностью в твоём распоряжении. Готовься рассказывать мне сказки, пока не отсохнет язык». «Хорошо», — согласился Вадим и снова поймал её в объятия. Не хотелось уходить без поцелуя. «Злость на Люду накрыла уже в лифте». По пути с восемнадцатого этажа на первый. Почему-то показалось, что именно из-за идиотской выходки актрисы Вика не оставила его на ночь, лишила маленьких земных радостей. Не верил в беременность госпожи Ждановой и оттого раздражался еще сильнее. Хотелось посмотреть этой дамочке в глаза и с пристрастием поинтересоваться, какого чёрта она затеяла спектакль, который никто не заказывал. Вышел из подъезда. Добрался до припаркованного в 50 метрах автомобиля и уселся на водительское место. Не стал включать зажигание. Вместо этого достал смартфон и открыл список неотвеченных. Сейчас он выяснит с Людмилой все недоговоренности. Ответила не сразу. Пришлось выждать несколько гудков. Вадим успел посмотреть на часы, прикинуть, закончился ли самый длинный спектакль. Не знал, что делает Люда этим вечером, но отлично помнил, после одиннадцати она обычно свободна. «Здравствуй, Вадя!» Как-то чересчур спокойно приветствовала она. «Прости, что терзаю тебя звонками, но у меня важные новости». «Ты беременна», — выпалил Вадим. «Сжал трубку так, будто это шея собеседницы, а ему нужно передавить артерию» и чего то решила сообщить эту зашибенную новость моей невесте. Ей тоже стоит об этом знать. Вадим скривился в усмешке. Похоже, самообладание изменило люди. Сухой констатации факта не вышло. Сквозь напускное равнодушие отчетливо слышалось змеиное шипение. «Какой у тебя срок? Ты делала УЗИ? Тест? Когда были последние месячные?» с той стороны повисла театральная пауза потом люда вдохнула поглубже и выдала ехидно какая поразительная осведомленность в женских вопросах и тем не менее я жду конкретики делала только тест срок не знаю месячные были за две недели до нашего с тобой расставания а узнала о задержке ты месяц с лишним спустя до этого совсем не волновалась Вадиму показалось, женщина держит его за идиота. Помнил, как Люда говорила, что хочет замуж, но не детей, они вредны для карьеры и не очень верил в ее терпеливое ожидание в полтора месяца. Подозревал, возникнет даже самое незначительное сомнение, она бы тут же сделала тест. Волновалась, но думала, всякое бывает, может, застудилась. Ага, застудилась. Вадим тоже набрал в грудь побольше воздуха. «В общем, так, Люда, возиться с тобой я не собираюсь. У меня другая женщина, и я не намерен раздражать ее общением с возможными соперницами. Родится ребенок, набери, сделаем ДНК-тест, и потом уже будем думать, что и как. Я готов забрать его себе, если отцовство подтвердится, или просто помогать тебе материально. А пока постарайся не беспокоить ни меня, ни мою семью» но беременность это расходы стресс проблемы с работой кредит возьми если ты и впрямь беременна моим ребенком я закрою все обязательства после ведешь себя как распоследний гвидон вадим пожал плечами гвидон так гвидон что поделаешь когда тобой пытаются манипулировать вести себя как резиновое изделие номер два лучший путь Понимал, что Люда не видит его и придется что-то говорить, но первая реакция была именно такой. Усмехнулся и пустился в объяснение. «Хоть Гвидон, хоть Антон, плевать. У меня есть любимая, и я хочу быть рядом с ней. У нас общий сын, и я мечтаю, чтобы он рос под моим присмотром и называл меня папой. Мы столько времени потеряли». Не собираюсь с ними больше расставаться. Она с тобой, кроме постели и тусовок, никогда ничего не связывала. И не вижу повода что-то перекраивать только из-за ребенка. Прости, готов взять на себя заботу о нем, но не больше. У нас с тобой все кончено. Наверное, ты прав, невесело подытожила Люда. Позвоню, как все решится. Отлично. Успехов. И тебе вадим нажал на отбой спрятал телефон в карман и шумно вздохнул люда конечно врет ему, но зачем только из за уязвленного самолюбия не слишком ли все таки странный народ эти творческие никогда не зная что от них ожидать а потом вспомнил как назвал вику и стало теплее на душе прикрыв глаза и повторил смакуя каждый звук любимая Никогда никого не называл так ни до нее, ни после. Просто не хотелось. Только Вика всегда была особенной. Вставил ключ зажигания и завел машину. Какой же он все-таки был дурак, отчего-то решил, что без чернички может быть лучше. Решил, что без нее вообще может быть что-то хорошее. лени есть. Но второй шанс он не прошляпит. Волк Виктория будет жить в его порнокопытном стаде. Снялся с ручника, дернул передачу, нажал на педаль газа и покатил в сторону дома. Операция по завлечению хищных на луга, поросшие сочными травами, начнется завтра, а сегодня стоит немного отдохнуть и прикинуть порядок действий. До клиники Вика с Лёшкой всегда добирались на автобусе. «Десять минут пешком до остановки, полчаса дороги, и они на месте». И мама не чувствовала себя вареной рыбиной, как после автомобиля, и сыну нравилось смотреть на город, неспешно проплывающий за окном. Маршрут им очень подходил. Автобус прибывал по расписанию, ехал в нужную сторону самым коротким путем и не пользовался популярностью. Зачастую, кроме Вики, с ребенком, в салоне было не больше пяти человек. Сегодня им с Лёшкой не повезло. Вика провозилась, пытаясь разыскать ключи, и уже на выходе из подъезда поняла, что на ближайший автобус они опоздали, а до следующего было минут 25. На анализы они ещё успевали, но погода была так себе и ждать на улице не хотелось. Вика вдохнула пахнущей морозной свежестью воздух, посмотрела на падающий с неба колючий снег и потянулась за смартфоном вызвать такси. Из-за угла к подъезду вырулил черный внедорожник, сверкнул знакомым премиальным шильдиком и остановился прямо перед носом. Вика тихонько выругалась. Теперь придется тащиться к другому подъезду из-за припарковавшегося обыгде мажора. Всегда знала, что тачки по цене трёшки в спальном районе Москвы покупают мужчины с комплексами, и такая манера парковаться только лишний раз подтверждала её теорию. Фыркнула и продолжила тыкать в экран смартфона. Вызовет такси сюда. Заметит авто, даже если оно не сможет подъехать. Может, мажор ненадолго и к прибытию такси успеет отчалить по своим делам. «Мама, смотри!» — Лёшка сжал её ладонь. «Дядя Вадик!» Вика на миг отвлеклась от смартфона и столкнулась взглядом с любовником. «Прыгайте в машину!» — скомандовал он. Бегло чмокнул ее в губы и открыл перед Лёшкой заднюю дверцу внедорожника. Придержал за локоть, пока мальчишка забирался внутрь. «Дорога пустая. Должны доехать без пробок. Я даже кресло раздобыл». Вика покачала головой и последовала за сыном. При других обстоятельствах отказалась бы, но сейчас Вадим предлагал лучший выход. И как только умудрилась потерять ключи хорошо еще мама случайно нашла их под тумбой иначе они с лешкой не вышли бы из дома и через час какая у тебя большая машина бесхитростно выдал лешка устраиваясь в детском кресле вика щелкнула застежкой ремня безопасности фиксируя ребенка на месте и дорогая дядя вадик за нее наверное душу продал нет вадим уселся на водительское кресло и захлопнул дверь В Аду давно нет таких расценок. Пришлось полгода копить. Вика хихикнула. Иногда бывает и так. Сейчас скажу, куда ехать. Не нужно. Мне Зоя Семеновна еще вчера дала адрес. Я изучил маршрут. Какая предусмотрительная Зоя Семеновна, глубокомысленно подытожила Вика. История с потерей ключей заиграла вдруг другими красками. Что бы мы без нее делали? Опаздывали бы к доктору, выпалил Лёшка, и Вика согласно кивнула. Отчасти сын был прав. Погладила рыцаря по голове и, повинуясь привычке, уставилась вперед на дорогу. В салоне пахло древесным парфюмом Вадима. Вика прикрыла глаза. Все-таки зря вчера прогнала мужчину. Разлука только раззадорила. Казалось, и не думала о нем вовсе. Но нет, дудки. Сейчас пол жизни поотдала за его объятия и еще четверть за поцелуй, будто не взрослая самодостаточная женщина, а изголодавшаяся по ласке девчонка. Молчали. Вика старалась не отвлекать водителя. Снег усилился и ей стало не по себе. Знала, что Вадим за рулем чуть ли не с детства, но все равно жутко волновалась. Лёшка умудрился заснуть, и глядя на него, Вика тоже постепенно погрузилась в утреннюю полудрему. Добрались неожиданно быстро. До назначенного времени оставалось больше получаса, и Вика решила дать Лешке поспать. Махнула рукой Вадиму и вышла из машины подышать. Мужчина через мгновение встал рядом, прижал к себе так сильно, как позволяла тёплая одежда, и запечатлел на губах ледяной, но очень нежный поцелуй. «Сегодня собираюсь на день рождения к Дмитрию». «Хочу, чтобы ты пошла со мной. Сможешь освободиться к восьми?» «Да?» — Вика попыталась улыбнуться. «Если сегодня удастся приехать в магазин вовремя. Только не знаю, впишусь ли в вашу компанию». «Конечно, впишешься. Там все свои, кроме льва. Он свой ограничен, но он, может, и не придет вовсе. А после поедем ко мне, и я всю ночь буду читать тебе сказки». Вадим расплылся в мечтательные улыбки. «Я даже книжку нашел, Интересную?» «Хорошо». Вика спрятала лицо у мужчины на груди. Не понимала, что происходит. В голове роилось бесчисленное количество сомнений. Но стоило только очутиться в объятиях Вадима, они рассеивались, будто их и не было никогда. «Пшеничка!» — позвал он и погладил ее по шапке. «Хочу быть с тобой больше всего на свете. Верь мне и не думай о плохом». «Договорились?» «Договорились», — едва слышно согласилась Вика. Обняла его, прижимая к себе крепче. «Плевать на все и на всех. На Льва, на Жданову, на прошлое и будущее. Все сложности будут потом, а пока она насладится моментом». Полчаса спустя еще раз порадовалась, что не одна. Лёшка никак не хотел просыпаться, и не будь с ней, Вадима, пришлось бы самой таскать сына на руках. Предоставила транспортировку ребенка спутнику и налегке подсуетилась с гардеробом, регистратурой и оплатой. В этой клинике почти не было очередей, все проходило довольно быстро, а сегодня и вовсе уложились за пять минут. Привычный куколам и врачам Лешка так и не проснулся, лишь полусонно поворчал на медсестру в процедурной, но потом снова засопел у Вадима на плече. Домой добрались без пробок и сложностей. Рыцарь проспал всю дорогу. Сдали мальчишку бабушке и поспешили в настольный лабиринт. Вика договорилась с сотрудницей Ольгой о подстраховке на случай опоздания, но уже на полдороге поняла, что успевает вовремя. Предупредила девушку и разрешила ей прийти, как обычно, к часу дня. У магазина были без десяти. Вика нежно поцеловала Вадима и вышла из машины. Нехотя отпустила мужчину по делам, посмотрела на вход в лабиринт и вздрогнула. Магазин был открыт. Осторожно толкнула дверь и вошла, огляделась и вздохнула с облегчением. Около рабочего ноутбука, бурча что-то себе под нос, возилась геля. «Ну ты и напугала меня», — выдала Вика вместо приветствия. Прошла через торговый зал к кассе. Подруга отвлеклась от компьютера и развела руками, скорчила смешную гримассу. Решила, что Ольга ненадежный подстраховщик, наверняка бы опоздала. Предупредила бы, а то ее я отпустила, а ты приехала зря. Не зря, возразила Геля. Покачала головой, а потом заправила за уши выбившиеся из прически тяжелые черные локоны. Она, видимо, постриглась, и сейчас ее шевелюра плохо собиралась в хвост. «Хоть поболтаем, а то перед Новым годом будет столько беготни, что и словом перекинуться не получится». «Это точно», — закивала Вика. «По кофейку? Заказов сегодня море, я уже посмотрела список. А я уже поставила чайник». «Отлично». Вика обошла стойку с кассой и нырнула в подсобку. Скинула там пуховик и вернулась к Геле. «Ты появилась очень кстати» в четыре приедет машина которая заберет наши игры на дополнительный склад поедешь с сопровождающим проконтролируешь чтобы все довезли в сохранности и разгрузили как надо есть сэр хихикнула подруга всегда отвечала нечто подобное когда вика начинала командовать у меня кстати хорошие новости какие щелкнул чайник и вика вернулась в подсобку сделать кофе «Вчера Антонова звонила». Геля тенью последовала за подругой. «Сетовала, что ты целый день не берешь трубку. Сказала, что у них продажа сорвалась, и мы пока можем жить спокойно». «Отличные новости!» Вика достала чашки из ящика, открыла банку растворимого кофе и насыпала себе и геле. Залила кипятком. «Да», — закивала подруга. И из ее прически опять выскочило несколько своенравных прядок. Я вот что подумала. Может, нам под шумок еще один магазин организовать? Столько интересных мест и помещений видела, пока искала замену. Зачем? Для диверсификации. Геля вздохнула и театрально подняла глаза к потолку. Не смотри на меня так. Это слово я в твоих учебниках видела. Надо, конечно, все посчитать, но я бы рискнула. «Давай после Нового года. Посмотрим сначала на финансовый итог. В любом случае, у меня в планах беременности последнее, чего бы мне хотелось, — это вешать всю работу на тебя. Нанимать сотрудников в офлайн для нас пока непозволительная роскошь». «Знаю, но после Нового года приду и буду настаивать на расчетах. зазвонил Викин смартфон. Она вздрогнула и потянулась к карману пуховика достать аппарат. Несколько мгновений сверлила взглядом экран, а потом посмотрела на гелю. «Лёшкин врач, подожди, отвечу!» И потянула зеленую трубку. «Здравствуйте, Леонид Михайлович!» «Здравствуйте, Виктория!» Отозвались с другого конца линии. «Звоню с хорошими новостями». «Слушаю». Вика затаила дыхание. Понятия не имела, что может поведать доктор, но слово «хорошее» заставляло сердце биться чаще. Была уверена, что для результатов от терапии еще рановато. Но как знать, она-то совсем не профи. Для Алексея нашелся идеальный донор. Большая редкость и огромная удача. Так что мы наблюдаемся и, если что, работаем над вопросом дальше, не дожидаясь братьев и сестер. «Ох, это и впрямь отличные новости. Не такие, как я ожидала услышать, но очень и очень хорошие. Спасибо». «В связи с этим хотел вам добавить кое-какие анализы. Может, вы их сдадите во вторник, как ко мне придете через неделю с результатами, если, конечно, у вас нет жалоб?» «Жалоб нет. Лёшка всё больше походит на обычного ребёнка». «Вот и отлично. Тогда обновлю назначение в кабинете». Загляните вечером, будут вопросы, пишите, я на связи. Хорошо, Еще раз спасибо. Рад, что скрасил вам субботу. До встречи в следующий вторник. До встречи. Вика почти перешла на шепот, вздохнула и нажала отбой. Геля состроила очередную смешную гримассу. Стояла рядом, слышала разговор и, похоже, осознала услышанное раньше подруги. «Получается, теперь тебе не нужно обхаживать оленя?» — с хитрым прищуром поинтересовалась она. Ребенок от него больше не требуется. Думаю, это даже хорошо, что ты не забеременела сразу. Можно разбежаться и строить свою жизнь как положено, по раздельности». Вика усмехнулась. «Сейчас строить свою жизнь без олененка не хотелось». Другое дело, что он вполне мог передумать и ограничиться только общением с Лёшкой. Как знать, вдруг Вадима давно раздражают эти бесполезные телодвижения в её постели и страшно хочется на волю, к Ждановой, например. «Бери свою чашку», — проворчала Вика и смерила подругу строгим взглядом. «И перестань обзывать товарища. В конце концов, он отец моего ребёнка. И если объективно, не так уж оленёнок и плох» прости больше не буду геля послушно взяла чашку с кофе и сделала несколько глотков все забывая что у вас там наклевывается что то серьезное вика нахмурилась черт знает что у них наклевывается и наклевывается ли что то вообще олененок весь из себя такой галантный скорее всего потому что считает себя обязанным глубоко вдохнула и потерла лицо Как ей раньше в голову не приходила эта очевидная истина. Он просто пытается быть правильным мужчиной. К ней его потуги не имеют никакого отношения. Защемила в груди и настойчиво засосала под ложечкой. По всему получалось, что их с Вадимом ничего не держат вместе, и от этого становилось больно до дрожи в коленках и нехватки воздуха. Будто безжалостный злодей сжал сердце в кулаке и никак не желает отпускать. «Что-то не так? Тебе плохо?» — осторожно поинтересовалась Геля. Все хорошо», — поспешила заверить Вика и мысленно добавила. «Плохо будет, когда я скажу Вадиму правду, и он откажется от меня». Схватила свою чашку и сделала несколько глотков горькой обжигающей жидкости. Кофе в этот раз показался мерзко пережженным. Значит, давай выпьем за благополучный исход. Гелия отсалютовала ей чашкой. За благополучный исход. Вика ударила своей чашкой о ее и отпила еще. Вздохнула, пытаясь отогнать тупую боль в груди. Все-таки безумно жаль, что никакого совместного будущего их с Вадимом не ждет.